Глава 14. Руби. Вернувшись в квартиру, я зарядила телефон, включила любимый плейлист, затащила в спальню чемоданы и начала распаковывать вещи. Мне пришлось отогнать воспоминания о том, как всего неделю назад я торопливо запихивала в сумки одежду, возбужденно носилась по дому, бормоча себе под нос, выученный наизусть список, чтобы ничего не забыть. Утрамбовывала чемоданы, которые не хотели застегиваться, и рисовала воображении новую прекрасную жизнь. Теперь от того возбуждения не осталось и следа. Раскладывая по кровати джемперы, блузки, платья, джинсы, Я старалась не думать о будущем. Я собиралась развесить в шкафу платье, как вдруг музыка прервалась, и телефон запищал. Я сразу подумала о Гарри, и как дура кинулась проверять. Естественно, это казался не он. Это было письмо по поводу работы. Тоже неплохо. Уважаемая миссис Дин, спасибо за ваше резюме. Извините, что написала и не позвонил. Я сейчас на встрече и не могу говорить. Мне нужен личный ассистент. Временно. На несколько месяцев, потому что к Новому году я возвращаюсь в свой офис в Бостоне. Мне предстоит очень напряженная неделя, и я смогу быть в офисе только в следующий понедельник. А сегодня я еду на конференцию в Манчестере. Не сможете ли вы подъехать сюда, чтобы все обсудить? Адрес напишу ниже. Можем встретиться в кафе у входа в конференц-центр в 2 часа дня. С наилучшими пожеланиями, управляющий директор Алан Уокер. Я повеселел. Наконец-то предложение работы. На такую же должность. Я немедленно ответила ему, что буду рада встретиться. По дороге в конференц-центр я вся извелась. Ужасно боялась опоздать. Дорога заняла больше времени, чем я рассчитывала, но все же я успела. Машину пришлось оставить на верхнем этаже многоэтажной парковки, которую я ненавижу. Крутые повороты и тесные парковочные места. Я взмокла от напряжения, пока нашла где приткнуться. Войдя в кафе, я посмотрела на часы. Времени было предостаточно. Я пришла на 15 минут раньше. Я заказала кофе, устроилась у окна, достала «Таймс», чтобы он меня узнал, и на всякий случай отписалась, что я на месте. Я испытывала легкую неловкость, как на свидании вслепую. Я уже прошлась по ссылкам, которые отправил мой потенциальный работодатель, однако решила еще разок загуглить его имя. «Отлично!» У него есть профиль в соцсети, работа, образование, даже фото. Симпатичный мужчина под 60 с приятной улыбкой. Согласно биографии, он 10 лет владел небольшой компанией. Я, правда, не поняла, зачем ему временный ассистент, но вспомнила, что он написал о возвращении в Штаты. А что будет тогда с его бизнесом? Через полчаса я заскучала и даже начала немного нервничать, но приказала себе не заводиться. Нельзя выглядеть раздражённой, когда он появится. Еще раз перечитав информацию о компании, я купила в киоске напротив эхо Манчестера и начала изучать местный рынок труда. Конечно. Сорок мель от дома, большой город. Я размышляла, могла бы я тут жить. Я ведь переезжаю и могу купить жилье, где захочу. Я готова к переменам. Я прождала почти до четырех часов, все больше раздражаясь. Неужели трудно позвонить? Я встала, и мое место тут же заняла компания бизнесменов, ожидавшая свободного столика. Я попыталась выяснить у администратора конференц-центра, о которой упомянул алан Бокер. Он проверил бронирование переговорок, но ни Алана, ни его компании в списках не было. «Бывает, что бронируют в последнюю минуту», — сказал мужчина. «Кто первый пришел, тот и успел. Вероятно, он решил сначала дождаться вас. Наверное. Странно. Он же говорил, что все запланировано. Вестибюль наводнили люди, спустившиеся из конференц-залов. Я стояла у стойки, сжимая в руках газету и чувствуя себя дурочкой. Никого, похожего на Алана Бокера, я разглядеть не могла. К стойке никто не подходил, все болтали между собой и спешили к выходу. Загудел телефон, и я облегченно вздохнула, но это оказалось сообщение от моего соседа Оливера. «Привет, Руби. Как дела?» давно тебя не видел то у родителей я срочно нуждалась в друге с которым можно поговорить я набрала оливера однако он отклонил звонок а через несколько секунд отправил новое сообщение извини жду клиента не могу говорить у тебя все хорошо я поняла что он не знает о моем уходе из дома ладно не стоит сейчас ни перед собеседованием все нормально приехала на собеседование по поводу работы А работодатель не появился. Оливер не отвечал несколько минут, и я подумала, что он, должно быть, дождался своего клиента. Затем пришло еще одно сообщение. «Ужас. Думаю, не стоит с таким работать. Мне надо бежать. До связи». Оливер прав. Я прождала почти два часа, а Окер не соизволил даже позвонить. Я написала имел. «Наша встреча еще в силе. Если вас что-то задержало, я подожду». Он не ответил. Минут через пять я набрала его номер, сама не зная, что скажу. Никто не ответил, даже голосовая почта не включилась. Как же с ним связаться? Я позвонила еще пару раз, безрезультатно. Тогда я отправила сообщение. К сожалению, мне пора ехать. Ответа я не получила. К тому времени вестибюль почти опустел, администратор поглядывал на меня с недоумением, очевидно, зря теряю время. Я направилась на парковку, на первом этаже порылась в сумке, выудила квитанцию и засунула в автомат 15 фунтов. Наличных не хватало, пришлось достать кредитку. Поднявшись к машине, я заметила пропущенный звонок. Телефон все это время лежал в сумке, звонили минут 10 назад. Номер оказался незнакомым. Наверное, это Аллан. Я перезвонила, но как только сказала «Алло», вызов сбросили. Возможно, он на встрече. И не может говорить. Я задумалась, стоит ли подождать, но с парковки надо выехать за пять минут, иначе придется еще доплачивать. Я отправила сообщение. Извините, что не ответила на звонок. Надеюсь, мы все таки встретимся. Выезжая на дорогу, я услышала звук сообщений, свернула при первой возможности и остановилась, чтобы его прочесть. Сообщение с номера, по которому я перезванивала. Если позвонишь мне еще раз, пожалеешь.